Глава шестая. Легенда ангелов. Зрители ахнули от волнения. Не прошло и пары секунд с начала турнира, как один из участников оказался на земле. Михаил применил крылья создателя куда быстрее своих оппонентов и перешел в наступление. Он осознавал, что медлить нельзя. Всего минута в этом режиме, и от его силы света не останется и следа. Мария и Легер еще не успели опомниться, как Михаил вернул копье в руки и ястребом ринулся к ним. Охота на чуму научила его создавать из света различные прочные предметы. Перед началом поединка он создал длинную нить и прикрепил один ее конец к копью, а другой к руке. Одно резкое движение кистью, и он вновь вооружен. Целью Михаила были не участники турнира, а сферы, которые они создали. Он хорошо осознавал, что скорость — его единственный перевес над численностью противников. Описывая круг широкий наконечник копья, Михаила рассек воздух. Однако легер, который славился тем, что из всех поединков выходил без единой царапины, предугадал движение Михаила и даже несмотря на разницу в скорости смог увернуться. А вот сфера Марии с сильным шипением выпустила жидкий свет наружу и ослепила зрителей. Мария оказалась беззащитной перед молниеносными атаками Михаила, который старался бить тупой, но все же тяжелой стороной копья. Первый удар пришелся женщине в живот, а второй, попав поключиться, поставил воительницу Света на колено. Всего один удар отделял Михаила от победы над одним из соперников, но наносить он его не стал. Свист ветра выдал летящую в спину стрелу. Михаил вовремя отступил от жертвы и посмотрел в небо, где среди облаков парил Легер. Архангел в красной мантии уже применил крылья Создателя и обрел невероятную скорость. — Пока ты уворачиваешься от моих стрел, Ардиус и Мария тоже используют крылья Создателя, — думал Легер, продолжая выпускать стрелы в виде тонких лучей. Михаил понял его замысел, но ничего не смог противопоставить. Полечу на Легера — получу стрелу в грудь, а такую Марию или Ордиуса — получу стрелу в спину. «Что ж, а как тебе такой вариант?» — подумал Михаил, после чего создал фантомное копье из света и метнул его в беззащитную Марию. Воительница света еще не оправилась от прошлых ударов, как к ней устремилась новая угроза. На этот раз Марию спас Ордиус, который тоже зря времени не терял. Опытный командующий лежал все это время на земле, чтобы не привлекать к себе внимания. Уже два оппонента Михаила применили крылья Создателя и перехватили инициативу. Теперь он не охотник, а добыча, которую будут атаковать с разных сторон. Стальная Екатерина наблюдала за происходящим со стены. Выражение ее лица оставалось неизменным. Однако про себя она анализировала каждое движение архангелов. Кроме главнокомандующего, за поединком внимательно следила молодая жрица. Ангел с длинными золотистыми локонами, которые развивались на ветру, и чистыми синими глазами, что словно зеркало отражали небо. Девушка держала руки на сердце и радовалась каждый раз, когда Михаил брал вверх. Смерть своим присутствием турнир не почтила. У кончины всего живого были более важные дела. В мире людей, куда она направилась, у нее не было телесного облика. Прожорливость голода и яд чумы сделали смерть настолько слабой, что, пересекая черту миров, она обращалась с мелкой стаей черных птиц — воронов. Вестники смерти наблюдали за тем, как протекает людская жизнь, и в час предсмертного вздоха издавали жуткий крик. Покидая тело, душа человека откликалась на зов ворона — и пряталась у него под крылом. Зрители на стене не могли уследить за движениями архангелов, поэтому все, что предстало их взору, — это цветные лучи, которые, соприкасаясь, пускали крупные искры и заметные глазу порыва ветра. Красные и зеленые лучи теснили и старались окутать синий. Михаил изо всех сил пытался оторваться и увернуться от настырных мечей Легера и Ордиуса. Тридцать восемь, тридцать девять, сорок... — считал про себя Михаил. Архангел заранее вычислил, сколько он сможет использовать крылья Создателя, пока свет не иссякнет. И по его расчету конец был близок. Единственным способом победить в сражении, в котором нельзя убивать оппонентов, была хитрость. Ударом копья о землю Михаил заставил ее потрескаться на много сотен метров вокруг. Затем махом двух пар крыльев обратил землю в густое облако пыли, в котором отчетливо светилась его броня. Словно мотыльки, Ордиус и Легер ринулись в облако пыли к свету. Однако обнаружить Михаила им не удалось. Он рассеял доспех из света, тем самым скрыв свое местоположение. А вот Легер и Ордиус были словно бельмо на глазу, благодаря чему Михаил с легкостью нашел спину Легера. Копье устремилось противнику между крыльев, но было парировано. Ардиус тоже рассеял доспех и кружил над легером, выжидая момента для атаки. От соприкосновения копья и меча пыль развеяло ударной волной, и зрители вновь могли наблюдать за поединком. Михаил оказался зажат между противниками, которые не упустили возможности нанести ему удар. Так как молодой ангел рассеял доспех из света, раны оказались серьезными. Ардиус пробил его крыло, чтобы он спустился на землю, а Легер полосанул по животу. Атака Легера была точна и беспощадна. Хоть он и не испытывал к Михаилу злобы, позволить юнцу занять столь важную должность он не мог. — Есть множество архангелов достойнее тебя! — произнес Легер. — Просто сдайся! Ты уже проиграл! Израненный Михаил что-промупал и ударился о рыхлую почву, что значительно смягчило падение. Легер и Ардиус плавно спустились вниз, чтобы завершить начатое. Оба архангела не ожидали такого ответа. «Возможно, я и не самый достойный», — произнес Михаил, и, подобрав с земли копье, поспешил выпрямиться. С его живота и крыльев текла кровь, на его золотистые в данный момент глаза были полны решимости. «Возможно, кто-то справится с ролью главнокомандующего лучше меня», Однако подвести стальную Екатерину, которая потратила на меня свое время, я не могу. Что бы вы ни делали, что бы ни говорили, я не проиграю вам». К тому времени, как Михаил поднялся на ноги, Мария тоже применила крылья Создателя. Женщина была готова прийти товарищам на помощь, но увиденное заставило ее застыть в непривычном для нее ужасе. Легер занес меч для решающей атаки и тут же ощутил копье под ребрами. Поле заполнилось потоками горячего ветра, эпицентром которого был Михаил. Тело архангела окутывала неведомая сила, от копья и крыльев исходил порывистый жар. Движения Михаила стали невероятно быстры и сильны, словно он сражается на несколько тысяч лет дольше, чем любой из ангелов. Копье не оттолкнуло Легера, а плотно вошло в доспех, и оставила на его теле первый шрам. Михаил голой рукой остановил лезвие меча Ордиуса, сжал кулак и обратил прочную сталь в осколки. Затем наградил старого командующего ударами лбом по носу и копьем по корпусу. Знаменитый командующий Ардиус был повержен. Легер не мог поверить, что его могли ранить. Он потерял самообладание и ринулся в наступление. Однако каждое движение его меча было с легкостью парировано. Легер даже использовал свой знаменитый выстрел из ладони, но и тот не достиг Михаила. Стрела из света просто растворилась в жаре молодого архангела. Копье пронзило ногу Легера, а удар крепким кулаком в челюсть познакомил его лицо с землей. Два уважаемых архангела были повержены юнцом. И вот когда Михаил обернулся к Марии и посмотрел на нее беспощадным взглядом, воительница света ощутила, как по ее коже пошли мурашки, как ее перья в ужасе трепещут перед силой существа, что идет к ней. Пальцы Марии разжались, меч выпал из руки, и она от безысходности упала на колени. Прозвучал звон колоколов. Турнир был окончен. Зрители застыли в изумлении. Многие из них не могли понять, что произошло. А через несколько секунд они приветствовали победителя громкими овациями. — Вот архангел, способный заменить стальную Екатерину. — Удивительно, его противники живы, но повержены. — Что же он с нежитью сделает? — С таким главнокомандующим нам нечего бояться, — переговаривались между собой ангелы. План Екатерины удался. Турнир вдохнул в ее народ новую надежду. Расправив крылья, стальная Екатерина заставила толпу утихнуть, после чего обратилась к Михаилу. «Приветствую тебя, победитель небесного турнира! Михаил из Света Света! Ты доказал, что ты достоин принять мою ношу и вести ангелов к светлому будущему! Поздравляю тебя! Через три дня мы проведем церемонию — «На которой ты станешь новым главнокомандующим!» Ангелы снова разразились овациями. Каждый был искренне рад приветствовать новую легенду ангелов. В знак уважения Михаил преклонил колено перед толпой, а затем поднялся на ноги и поднял над головой копье. Лейгер, который с трудом хромал к Михаилу, кардинально изменил свое мнение о молодом главнокомандующем, Он подошел к Михаилу, крепко пожал ему руку и дал клятву быть его щитом и мечом. После окончания турнира Михаил проследовал внутрь стены, где его ожидали жрицы света. Оказавшись на пороге длинного тоннеля, ангел покачнулся и рухнул на каменный пол. Жрицы поспешили отнести раненого ангела в одну из комнат и начать лечение. Девушки сняли с него накидку и оголили торс, из которого сочилась салая кровь. Среди жриц Михаил сразу заприметил голубоглазую девушку с золотыми волосами. Приятная внешность, нежная кожа, интригующий взгляд. Своим видом жрица напомнила ему первую любовь, а медленным движением руки по животу около раны заставило сердце биться быстрее, отчего кровотечение только усилилось. Жрица бормотала что-то себе под нос, как бы концентрируясь на лечении. Михаил молча любовался ее красивым лицом и даже незаметно для себя слегка покраснел, когда их взгляды пересеклись. На шее девушки он заметил длинный шрам, словно нечто распороло ей горло. Данная отметина не была противна Михаилу, он сразу представил, что довелось пережить этой девушке. В комнату вошла остальная Екатерина. — Как он? — спросила она у жриц. «Тяжело сказать, кроме раны в животе и крыле, даже не знаю, как объяснить», — говорила, продолжая лечение, одна из жриц. «Его органы, они все повреждены, словно и на костре». «Я сделал все, как вы просили», — с трудом отозвался Михаил. «Да, ты славно потрудился», — похвалила его Екатерина. «Я не зря потратила столько времени на твое обучение». «Однако я надеялась, ты сможешь одолеть их, не используя внутренний свет». «Вы сейчас это всерьез? Вы выбрали мне самых сильных оппонентов, так еще и поставили против меня всех сразу?» «И ты почти справился. Ты ведь понимаешь, если бы Мария не сдалась, ты бы проиграл, или того хуже, умер. От мертвого главнокомандующего, знаешь ли, мало толку». «Выжить было самой тяжелой задачей, когда я начал выиспользовать время вокруг, словно замерло. Даже с крыльями Создателя, Ордиус и Легер, двигались для меня очень медленно. А какая сила! Видели, как я голой рукой сломал клинок, усиленный светом? Но все это сопровождалось ужасной болью, меня словно разрывало изнутри». «Оставьте нас», — приказала жрицам стальная Екатерина. Девушки поклонились и покорно ушли. Михаил проводил взглядом голубоглазую блондинку. — Кого-то она мне напоминает, — сказала Екатерина, заметив его взгляд. — Одобряю. Но вернемся к сути разговора. Это действительно величайшая сила, но ее нельзя использовать. Посмотри на мой глаз и хорошо запомни. Внутренний свет невозможно восполнить. Покидая твое тело, он разрушает, сжигает его. Мы, ангелы, подобие Создателя. Как он отрывал от себя по кусочку и создавал мир, так и мы способны использовать свою жизнь. Я помню об этом, но вы сами приказали мне использовать его. Да, так и есть. Я пришла напомнить, что его больше не стоит использовать. Отныне, как раньше. Эта способность для тебя под запретом. Пусть это будет моим последним приказом как главнокомандующего.